А Никеева и Свирского, конечно, тоже жаль, но это были какие-то свои игры там, наверху, а когда стреляют в голову простому бухгалтеру, оно пугает намного сильнее. Пули, что называется, ложились уже совсем рядом, то ли пора залечь, то ли наоборот, переходить в наступление, но в любом случае не спать. «Уж это определенно!» Завтрак был съеден молча и без аппетита. Пиндрик даже обиялся. Потом мы загрузились в джип и долго колесили по окрестностям, без всякого смысла. Хвост, что ли, выявляли? Не было хвоста. Но так казалось спокойнее, чем сидеть дома. Потом заехали прямо в лесопарк под запрещающий знак Нашли пустующую полянку и убивали время в яростных и достаточно бессмысленных спорах. Час назначенной встречи приближался. По дорожкам между рядами гаражей пришлось попетлять, пока не нашелся толковый мужичок и не объяснил, в каком боксе искать лёшку Сазонова. Бокс оказался единственным открытым в своем аппендиксе, а лёшка Судя по военной выправке и одновременно умным глазам, явно тоже был сотрудником ЧГУ. Он сразу крикнул из глубины гаража напарника. «Митрич, вылазь из ямы, к тебе клиенты приехали». «Здорово, клиенты», — сказал Митрич. «Он же дядя Воша», — присаживаясь на старой покрышке, лежавшей у дверей и закуривая странную сигарету под названием Беломор-канал. Даже пачка оформлена, как у знаменитых папирос. Чего не придумают в наше время. Мы сели кто куда. Покрышек, в принципе, хватало на всех, но циркать остался в машине. Только открыв дверцу, ноги наружу свесил, а Пиндрик пристроился на подножке. Фил, привалясь к хапоту, закурил свой неизменный кент Шкипер, не теряя времени, массировал уже зажившее, но еще слегка зудящее плечо. С Володькиной раной у Фила, кажется, получилось еще лучше, чем с моей. А я все-таки сел поближе к дяде Воши и призадумался. Интересно, зачем ему понадобилось собирать нас, всех вместе, на этот разговор? Не часто генерал Кулаков подобную встречу устраивал. — Ну, рассказывай, крошка, куда вас возили? — Убили Марину Малышеву. Начал я с другого. — Это девушка, которая устроила циркача на работу к Аникееву в сферу. — Информация откуда? — быстро спросил Кулаков. — С Петровки. — буркнул совсем помрачневший циркач. И я вдруг очень ясно понял, что у него с этой Мариной что-то было. Господи, да с кем у него только не было. А дядя Воша уже набирал на трубке чей-то номер. Отозвались там мгновенно, соединили с начальником. Разговор получился короткий, но выразительный. Можно было догадаться по тону, что это весьма высокий чин из МВД или ФСБ, «Разберутся?» — спросил я. «Разберутся. Только погано это. Они нам уже на пятки наступают. Ладно, давай все-таки рассказывай, что там было в этом вашем кукобое». Я рассказал, насколько смог, коротко, потом повторил еще раз, как мне виделось главное. «Там готовят курских террористов. Кому это известно?» — Всем, кому надо, — к сожалению, известно, — грустно вздохнул дядя Воша. — Министерство обороны как раз лишь частично в курсе. Реально их прикрывает ФСБ, поэтому и эльф гуляет там, как у себя дома. — Не понял, — решил уточнить я. — Эльф все-таки работает на ФСБ? — Нет, — сказал Кулаков. Эльф, как всегда, работает на себя, но ФСБ сегодня пытается его использовать, а эльф не возражает, ему тоже удобно. Они нашли друг друга, причем без ведома Кремля, полный бардак в стране. Вот почему нас и попросили, так ненавязчиво, расторгнуть этот противоестественный брачный союз. Ваша задача — войти в доверие к эльфу, поработать как бы в связке с ним, понять его планы и не дать им осуществиться. — Какими бы ни были эти планы? — спросил я удивленно. — Совершенно верно, Андрей. Какими бы эти планы ни были. Но когда мы выясним, что все-таки надо будет докладывать, прежде чем переходить к активным действиям нет сказал кулаков любые лишние сеансы связи считаются крайне опасными докладывать я прошу только о результате то что задумал эльф сделать ему не удалось и никогда уже не удастся примерно в такой форме и совершенно неважно Чего именно он там хотел? Владимир Геннадьевич, не выдержал я. Но это же бред какой-то. Это не бред. Обыкновенный режим секретности. Очень высокой степени секретности. А если вам интересно, то по приблизительным оценкам наших аналитиков, эльф намерен с целью личного обогащения... а, возможно, с целью сведения счетов с кем-то, разрушить всю систему экономического регулирования рынков в России. Каким способом он намерен это сделать, вопрос второй. Но допустить подобное мы не вправе. Понятно? Я рассеянно кивнул. Не очень-то мне было понятно. И тут предельно грамотный вопрос задал Филл. Так значит, эльф играет против навигатора, а мы должны этого навигатора защитить? — Да, — сказал Кулаков. — А кто такой навигатор, вам уже известно? — Нет, — сказал Кулаков. — Из чего это вдруг дядя Воша сделался таким немногословным? — А где его искать, известно, — продолжал допытываться Фил. «Нет», — повторил еще раз Кулаков, потом решил все-таки расщедриться на дополнительные слова. «Его не надо искать. Надо просто помешать эльфу». «Интересная задача», — прокомментировал я. «А деньги?» Я уже представил, как Кулаков начинает нам рассказывать о слишком большом мышкинском гонораре и о том, что они, четырнадцатый глав, уже взяли нас под свою защиту, что деньги в сейфах ЧГУ хранить надежнее, чем в швейцарском банке, и все это нам предстоит теперь отрабатывать. Но дядя Воша ответил по-другому. Вначале просто ушел от вопроса. Мы отправляем вас в Германию. А мы и так туда едем. Невежливо перебил я. Нет, ну в конце-то концов, я же про деньги спросил, а он мне про что поет? Не надо ехать в Германию от КРП, то есть от ФСБ. Кулаков упорно гнул свою линию. Это плохие игры. «Они вам сделают в Шереметьеве зеленый коридор, хоть для оружия, хоть для наркотиков, но в этом случае по ту сторону границы вам сразу сядет на хвост германская разведка, и работать станет намного сложнее. Мы же вас отправим как простых туристов, а снаряжение, оружие, деньги, абсолютно все вы получите там, на месте». Мелькнуло ключевое слово «деньги». «Какие именно деньги?» — решил уточнить я. «Необходимые для текущих расходов», — уклончиво ответил Кулаков. И тут же и надумал больше не темнить. «Ребята, я, собственно, хотел вас спросить, вам интересно заниматься этим или нет?» Ваше право отказаться и выйти из игры, если вы знаете, как это сделать. Сегодня я прикрываю вашу поездку в Германию. Завтра прикрою что-то еще. Но если вам хочется остаться один на один с эльфом, а тут еще в затылок дышит Ахман и Мышкин и Павленко, если хочется, пожалуйста. «Павел Геннадьевич, это угроза?» — рубанул я с плеча. «Нет», — сказал он, — «скорее предупреждение и вызов. Я просто предлагаю вам доказать, что вы еще способны сразиться с фигурой масштаба эльфа, а попутно найти, кто за это заплатит. Мы ЧГУ не сможем». но ну, наконец-то, он признался честно, и я уже догадывался, что скажут ребята. Никто из нас никогда не пугался сложных задач, но сегодня задача стояла сверхсложная, и поддержка ЧГУ нам явно не помешала бы. «Хорошо», — сказал я, — «мы едем к немцам по вашему заданию». Не по заданию же Ахмана нам в самом-то деле ехать. Взрывать центральный офис Мерседеса — это как-то скучно. Но у меня только одно условие. Я хочу забрать из вашего сейфа все свои деньги. Остальные придерживаются такого же мнения? Поинтересовался Кулаков. Ребята кивнули, хотя мы даже приблизительно не обсуждали эту тему. Просто мое поведение было для них безусловным примером. Ломать голову над тонкостями никто не собирался. Значит, перестали нам доверять. А я вообще никому и никогда не доверяю, кроме своих четверых друзей, сказал Фил. Я же ответил по-другому. Дело не в доверии дядя Воша. Просто эти деньги, например... Мне будут нужнее в Германии. Там легче найти, куда потратить или куда вложить. — Это не патриотично, крошка, — улыбнулся кулаков Ну, рядом с теми триллионами, которые мы спасаем для России, наш несчастный миллиончик погоды не сделает, — улыбнулся я в ответ. И шутка была принята.